Глава 10. Мне тоже не спится. Ольга направилась в мою сторону. Глаза открыла, сразу захотелось перекусить. И я тут же вспомнила об этой кафешке: Гляжу, ты часто здесь бываешь? Понимаю, уютно и вкусно. Ольга села за стол и вздохнула. А сегодня большой день. Переговоры, совещание, бал. Короля вашего увижу наконец-то. Надо хорошо подкрепиться перед боем? Женщина повернулась к сонному официанту. «Эй, парень, неси нам завтрак. Не видишь, что ли? Гости голодают». Юноша за стойкой встрепенулся и убежал куда-то внутри кафе. Я сел напротив Ольги, не зная, куда деть руки. «Чего ты нервный такой?» — вскинула брови женщина. «Расслабься уже, не съем я тебя. Наслаждайся ранним утром. Как тебе здешние кровати? Я считаю их произведением искусства». Обязательно узнаю секрет технологии и поставлю такую же в одной из своих комнат. Я иногда сплю в разных комнатах, чтобы казалось, как будто я в гостях. Зато как приезжаю с визитом, сразу засыпаю, и до самого утра меня не поднять. Только вот сегодня рано проснулась и больше не смогла заснуть. Не спится и все тут. А еще и аппетит разыгрался». Ольга кинула взгляд на пустующую стойку. «Где парень-то уже?» Есть хочется, а живот сводит. А у тебя как дела, ти? Победил своих советников вчера? Умные они, не спорю, но все равно курятник. Можно было бы оставить троих, главную их Полину, того Колю седой бородой». Ольга показала рукой, какой длины у Николая Александровича была растительность на подбородке. Я улыбнулся и немного расслабился. «И еще Евгения хороша», — продолжала говорить Ольга. Остальные дубы непролазные и только умеют в рот заглядывать. О, наш завтрак! Как же хорошо! Вы просто душкой, мой милый мальчик!» Ольга подмигнула парню. Тот выставил блюдо на стол и улыбнулся в ответ. Щеки его залились румянцем. «Ох, какой!» — заметила Ольга краску на лице. «Прямо кровь с молоком. Парень, выбери себе девушку умную да хозяйственную, не ведись на красоту». Это у меня сразу и ум, и красота, но таких, как я, единицы, да и занятая, замужем за всей Найнаной. Найдешь такую себе, и будете оба счастливы. Так, что тут нам на завтрак приготовили?» Двери кафе распахнулись, и в зал влетел охранник. За ним зашел прихрамывая, старый садовник. «Не мог же он раствориться!» Громко возмущался запыхавшийся старик, обвел взглядом зал и зацепился на мне. «Вот же он! Вот он! Тот инквизитор!» Охранник подлетел к нашему столу и положил руку мне на плечо. «Уважаемый!» Прозвучал невероятно властный голос. Ольга тяжелым взглядом посмотрела на мужчину. Тот стушевался и сразу убрал руку. «Что вы здесь забыли?» «Мы ищем инквизитора!» Мужчина встал по стойке смирно и кивнул. «Многоуважаемая! Этот молодой человек...» Ольга показала ножом на меня. Ее голос, казалось, прижимал к земле. «Работник университетской библиотеки. У нас деловой разговор. С чего вы взяли, что это инквизитор?» Мужчина молчал. Ему на помощь пришел старик. «Вот же костюм!» Пальцем показывал на меня садовник. Я старался сделать недоуменное лицо, хотя внутри уже паниковал. «Костюм на нем инквизиторский?» «Это не инквизиторский костюм, старик!» Децибелы нарастали, охранник еще больше встал по струнке. А до садовника вдруг дошли вибрации голоса, и он понял, что перед ним была не просто посетительница кафе. «Глаза открой уже!» «Не инквизиторский?» Старик перебегал глазами с меня на женщину. «А, точно! Это же какой-то ширпотреб с ярмарки! Ой, простите меня, любезный!» Я не хотел вас обидеть. Конечно, не шарпотреб, а хорошая копия. И вы, простите нас, уважаемая, более не смеем отвлекать. Миш, пойдем. Разрешите идти?» Охранник смотрел вперед. «Разрешаю». Махнула рукой Ольга и вернулась к завтраку. Охранник на каблуках развернулся и чеканным шагом направился к выходу. «Наверное, он спрятался где-то в кустах, и мы мимо пробежали». Донеслось до меня бормотание старика. «Пойдем еще раз посмотрим». «Сам смотри, старый», — проворчал охранник. «Я лезть в твои проблемы больше не собираюсь. Мне моя работа нужна». Дверь захлопнулась. Тишина в кафе изредка прерывалась легким звяканьем столовых приборов Ольги. «Ты сытый, что ли?» Посмотрела на меня Ольга, и я вдруг понял, что невероятно проголодался. «С такими хамами только так и надо!» Ольга отрезала ножом кусок омлета и положила его себе в рот. м м отлично, в самый раз для утра. Ти, вот скажи мне, что можно подарить двенадцатилетней принцессе, а?» «Она вроде уже и не маленькая, чтобы дарить ей игрушки, и еще не такая большая для ювелирных украшений. Я уже всю голову сломала». «Чем Татьяна увлекается?» «Татьяна?» Я поднял голову. Ну да, принцесса Татьяна, ей сегодня 12 лет исполняется. Говорят, она довольно сильный менталист, и с ней лично занимается тайный советник короля. Вот с этим тайным советником, кстати, я бы с удовольствием поболтала. — А что это ты имя переспросил? — Знаешь ее, что ли? — Ну, — замялся я. — Я познакомился с одной девочкой, ее зовут Татьяна, и она тоже умеет мысленно разговаривать. Мы с ней несколько раз так общались». «Ты тоже менталист?» Подняла бровь Ольга. «Молодец. Прокачивай умение, Поможет жизни. Так что про принцессу-то? Других Тань менталистов во дворце нет». «Она увлекается растениями». Я вспомнил глаза Тани, полные надежды, когда она прощалась вчера вечером с растением в руке. «Только Тайна увлекается. Говорит, что ей...» не разрешает таким заниматься. «Странные родители, конечно», — покачала головой Ольга и съела последний кусок омлета. Девочка сама тянется к знаниям, хочет развиваться. Она явно королевой не станет. Слишком много наследников перед ней. Да и я не заметила сильных интриг во дворце. Пусть и занимается агрономией. В перспективе хороший министр сельского хозяйства, продовольствие всегда в порядке. О, второе блюдо. «Молодой человек, вы сегодня явно в ударе!» Парень широко улыбнулся, забрал у нас пустую посуду и удалился. «С другой стороны...» Ольга подняла бокал с водой и продолжила монолог. «Раз увлечение тайное, значит, только я одна смогу ей угодить. А это хороший путь к благосклонности ее папули. Есть у нее какое-нибудь предпочтение? Может, говорила, что хочет вырастить что-нибудь экзотическое? Нет. Прошамкал я. Омлет действительно был очень вкусным. У нее растение заболело, и мы сейчас пробуем его вылечить. Вычитали, что должна помочь комбинация двух энергий. Сегодня хотим попробовать. «Заболело растение, говоришь?» — задумалась Ольга. Другими словами, можно подарить какой-нибудь симпатичный цветочек на замену. Но вдруг не угадаю. Она же принцесса как-никак. Наверняка себе на уме. Надо подумать, но только после этих замечательных мини-котлеток. За котлетками шли блинчики с сиропом, потом стакан горячего чая с пирожными в прикуску. Довольные и сытые мы вышли в сад. Ольга коротко попрощалась и скрылась в полумраке, оставив меня наедине с тишиной сада. Было темно, только фонари освещали тропинки Королевского парка. Пора идти в зал совещаний. «Аккуратней складывай!» донесся до меня приглушенный мужской восклик. «Помнуться!» Я сбыл шаг. Слова шли из-за живой изгороди, где прятался сегодняшний злосчастный куст. «Ничего не помнуться!» ответил ему женский. «Ты лучше еще корзину принеси. Видишь, сколько их тут висит?» «Конечно, вижу!» продолжил ворчать мужчина. «На моей памяти это первый раз, когда в нашем саду мандарины в ноябре». «Я ведь говорил, что вся эта затея с одновременным приглашением такого числа делегаций очень дурно пахнет». «Знаешь...» — прокряхтела женщина, хрустнула ветка. «Ай! Чтоб тебя... Больно!» «Знаешь, Степ, вот твоего мнения вообще никто не спрашивал. Охраняешь — охраняй. А сейчас давай забирай корзину, неси ее на королевскую кухню и принеси мне новую». «Вот еще...» — фыркнул Степан. «Я тебе в носильщики не нанимался». То есть, мне все-таки стоит рассказать твоему начальнику, что кое-кто сегодня на пару с садовником без церемона вломился в королевское кафе и прервал завтрак высочайшей гости. А еще, судя по словам садовника, королевская особа не просто завтракала, а проводила там деловую встречу. Да ладно, ладно. Что ты так сразу? Сейчас схожу, отнесу. И побыстрее давай, а то я все никак не могу забыть, что ты того собеседника за плечо взял. Я быстро, свет! Послышалось кряхтение и тяжелая поступь. Я обошел изгородь с другой стороны, чтобы не пересечься с охранником, и сквозь небольшой проем между ветками увидел спину женщины. Та держала в руке фонарь и разглядывала густо усыпанный оранжевыми плодами куст. Потом она посмотрела по сторонам, сорвала один плод, быстро его очистила и съела, а шкурку убрала в карман передника. До меня донесся густой цитрусовый запах, в перемешку с тихим мычанием женщины. Ей явно нравился вкус. А ведь это благодаря мне появились мандарины. Довольный собой, я потихоньку отошел от изгороди, направился ко дворцу и через несколько минут стоял в коридоре недалеко от зала заседаний. Из окна хорошо был виден ночной сад, желтоватые камни тропинок. По одной из них торопливо шел мужчина с пустой корзиной в руках. «Интересно». Почему у меня получилось вырастить плоды? Что же это за странная сила? И как она работает? Мы не говорила, что это космическая энергия порядка. Но почему она так называется? Она все упорядочивает? Или при ней все по порядку выстраивается? Но сейчас явно был какой-то хаос, а не порядок. Куст начал плодоносить. Одно я понял точно. Руна трансформации работает хорошо. Главное не пропускать через нее... Эту странную энергию порядка. «Ти, а ты где живешь?» Прозвучал в голове голос Тани. «Ой, Тань, я забыл. Ты же ко мне хотела зайти». «Забыл?» Голос стал беспокойным. «Про все забыл?» «Нет, руна работает. Я забыл о встрече. Ты можешь подойти снова к залу советников? Я уже здесь». «Хорошо, конечно. Я быстро». Эфир затих. Мимо меня по коридору навстречу друг другу прошли две молчаливые девушки в передниках, и снова стало тихо. По двору с корзиной, доверху наполненной оранжевыми шариками, в развалочку шел мужчина. Он как раз скрылся за высоким кустом, когда ко мне подошла Таня. «Вот, смотри!» Я открыл тетрадь и показал Тане на листок с написанной руной. «Это руна трансформации энергии. Она берет энергию воды и превращает ее в нужную нам» я сегодня проверил работает ого раскрыла глаза девочка ты сам такое придумал нет конечно улыбнулся я такие руны уже придуманы я только приспособил ее конкретно под нас то есть показала таня на рисунок ты сам придумал вот именно ее да ну да кивнул я но там не сложно. все в учебниках написано как их делать я так не умею но обязательно научусь». Палец девочки указал на строчку примитивов. «А это что за палочки и кружочки? Какие забавные!» «Это примитивы. Из них руна создается. Мне так удобнее их создавать. Давай я тебе потом про примитивы расскажу, ладно? А то скоро советники придут». Таня кивнула, и следующие несколько минут мы тренировались создавать цепочку между кулоном, рисунком и цветком. Под опытным растением Послушно стала коридорная пальма. Чтобы лист не намок, Таня внимательно разглядывала линии, повешу его на стене рядом с цветком. «Тань?» Мне вспомнился утренний разговор с правительницей Ольгой. «А ты правда дракийская принцесса?» «Да», — кивнула девочка. «А я тебе не говорила, разве?» «Нет», — улыбнулся я. «Тогда с днем рождения!» «Только я не знаю, что тебе подарить». «Ай, не надо!» Улыбнулась девочка в ответ и потрясла листком. «Ты уже подарил? Все, я пойду растения лечить. Ты придешь на бал, да? Тогда еще увидимся». И Таня убежала. В парке мужчина неспешно тянул по дорожке, прыгающую на камнях пустую корзину. Потом донесся короткий окрик со стороны, мужчина схватил тару в руки и ускорился. Через полчаса мы с большинством советников Уже сидели в зале и ждали, когда придет главная советница. «Что-то задерживается, Полина Евгеньевна», — бурчал мужчина с черной бородой. «Савелий Павлович, расслабьтесь». Женщина широко зевнула. «Вам так хочется с утра пораньше начать работать? У меня через полчаса встреча с поставщиками», — мрачно проворчал советник. «Потом нужно по дворцу пройтись, проверить, что все нормально сделали». Вот вообще не к месту сегодняшнее совещание. Вот и скажите об этом Полине Евгеньевне, что вы мне это все это говорите. Вот и скажу, — с вызовом произнес мужчина. А вы не слушайте, раз не нравится. Да как тут не слушать, если только и слышно с утра ваше бурчание. Все утреннее настроение портите. Настроение ваше никого сегодня не волнует, Елена Викторовна. Нужно работать, а не сидеть, рассусоливать. Доброго утра, господа. В зал быстрым шагом влетела Полина Евгеньевна. В руках у нее была корзинка с оранжевыми плодами. «Угощайтесь, это мандарины. Сегодня очень напряженный день, поэтому сегодня обсудим только сверхсрочные вопросы и займемся задачами. Первый вопрос. Мандарины?» Старик с седой длинной бородой с изумлением крутил в руках оранжевый шарик. По комнате разливался вкусный аромат. Советники оживились и потягивались корзинки. Я тоже взял один и начал его чистить. Именно, Николай Александрович. Полина Евгеньевна выразительно посмотрела на старого мужчину. Первый вопрос — это мандарины. Кто-нибудь из вас наблюдал сегодня повторное выступление нашего тайного инквизитора? Молчите? Вот очень-очень зря, хочу сказать. Это было действительно нечто. Красивые сытляки, светящиеся лепестки в воздухе. Фантасмагория красок, за ними фейерверк и в финале целый огромный куст зрелых мандаринок. Главная советница разжевала сочную оранжевую дольку и продолжила. Я как знала и на всякий случай решила встать пораньше. Вышла на холодный балкон, укуталась в плед, пью кофе, и тут началось. Половина дворца вскочила, все смотрели за представлением. Под конец инквизитор еще помахал всем на прощание, сорвал овации. Я дочистил свой плод и съел первую дольку. Было очень вкусно. Я попросила Раису Рыковну собрать мнение посетителей о представлении. Но от своего имени хочу сказать, что настрой создан был превосходный. Народ еще минут десять расходиться не хотел, рассчитывал на продолжение. Время было выбрано превосходное. Лампы были приглушены, видимо, для экономии. И место неплохое, рядом с центральным деревом. Вид превосходный на все действо». Еще одна долька исчезла. Полина Евгеньевна проживала и продолжила. «То, что личность мага неизвестна, сейчас играет нам на руку. Но это, конечно, не дело. Мы с вами должны знать, кто это такой. Есть предложение, господа». «Это точно был инквизитор?» Подала голос женщина напротив. «Может, это был какой-то маг, который просто напялил костюм инквизиции? Но зачем ему это делать?» — возразил ее сосед. — Кто-то из наших гостей уже заявил о том, что это их рук дело? Нет, пока молчали. — Я думаю, что это либо приглашенные инквизиторы развлекаются, либо это задумка нашего короля. После слов Темнобородова на мгновение в зале стало тихо. Советники переваривали мысль. Савелий Павлович. В задумчивости протянула главная советница. А это наиболее вероятное предположение. Сам король решил немного разыграть всех, а нам не сообщил, чтобы игра была наиболее достоверной. Значит, господа, продолжаем играть по правилам короля. Мы ни о чем не знаем, не догадываемся и в восторге от представлений. Все согласны? Вот с восторгом будет вообще не сложно, пробормотал старик и закинул еще дольку в рот. Тогда с этим вопросом решено. Полина Евгеньевна хлопнула рукой по столу. «Есть еще что-то срочное. Мне нужно через пять минут быть у дворцовых ворот. Курьер привезет заказ. Ложка там будет? Обижаете Полина Евгеньевна? Конечно, да. Принесите мне. Я отнесу королю на согласование. И сразу пакуйте, только не завязывайте. Раз вопросов больше нет, расходимся». Еще один задорный хлопок ладонью по столу. Довольная и немного нервная улыбка главной советницы, и через несколько минут все вышли из зала и разошлись по дворцу. Я стоял в коридоре, не зная, чем бы мне заняться. Может, в кристалле Павла появилось что-то новое? Ладно, на первый раз прощаю. А даже забавно получается. Столько внимания от преподов. с меня раз шесть дергал, пока ты не отписался. Потом ходил мрачнее тучи. Сейчас его вызвали куда-то. Он обещал вернуться и что-то написать тебе. Эликсир прикольный. Я еще раз его принял, когда на дежурство пошел. Мой прораб как-то подозрительно на меня посматривает. Говорит, что-то я слишком усердным стал. А мне начинает нравиться. Ты не будешь ругаться, если я отцу покажу, как мы с тобой общаемся. У него есть перебои с поставками товаров в филиалы. Администраторы постоянно отчитываются не вовремя и не точно. Приходится по три раза кататься. Павел. «Ти, откуда я знаю? Есть между нашими столицами дорога из зеленого кварцетита или нет? Как узнать-то? И что за служебный раздел позади? Я ходила вокруг экрана, сзади то же самое, что и спереди. Даша». «Очень-очень плохо, Ти. Ты меня расстраиваешь. Я так понял, ты хотел сделать конструктор из этого эликсира. Какие у тебя задумки были? Пиши сюда, раз приехать не можешь». «И ты ничего не сказал про примитивы». Персонс Н.С. Ти прочел переписку, понял, что тебя задержат. Советники те еще перестраховщики, но я их понимаю. Если у меня была бы похожая ситуация, и под боком такой помощник оказался, держал бы его до последнего. Мы с Марком, конечно, расстроены. Без тебя наша общая знакомая не хочет появляться. Вот эта задумка с перепиской на расстоянии — это что-то с чем-то. И бесплатно. Романов в восторге. Он еще не отошел от твоей идеи с переносом информации в карцетит. А вчера вечером, по твоей подсказке, нашел служебный раздел и теперь не вылезает из библиотечного кристалла. Про примитивы ничего Персонсу не говори. Немолов, С.П. Я растерянно улыбнулся. А почему не говорить? Это какой-то секрет? А, наверное, Сергей Петрович сам хочет все профессору показать. Я потянулся и принялся за ответ. «Паш, конечно, не против. Главное, чтобы помогло. С эликсиром аккуратнее. Я не уверен, что у тебя не будет привыкания к нему. Пусть Роман за тобой понаблюдает. Ингредиенты по отдельности действительно не должны вызывать зависимости. Но как они себя поведут вместе, мы еще не успели проверить. Наверное, это и хотел обсудить профессор Персонс, Ти. «Даш, я тоже не знаю, есть ли такая дорога». Предлагаю просто попробовать. А служебный раздел открывается просто. Ты поверни его ладонью, как будто перед тобой окно, которое можно по своей оси вращать. Ти. Николай Семенович, насчет конструктора. Если я все правильно рассчитал, то заменой рун и незначительной корректировкой долей ингредиентов можно добиться нужных дополнительных эффектов. Например, если нужно быть бодрее, то одну из рун можно заменить на руну бодрости. Только тогда нужно будет увеличить солнечник в два раза, а красноколку уменьшить до 1 десятой доли. Сами руны я предлагаю брать из реестра тонизирующих рун Афины Оваленковой. Ингредиенты нужно рассчитывать к каждой замене. Плюс еще можно поиграть за счет энергии для активации. Иногда энергия тени дает более плавный эффект, чем стандартная водная. Такие плавные эликсиры мы обычно делали подороже. Они хорошо детям и пожилым идут. Про примитивы не запретил говорить профессор Немолов. Наверное, он хочет сам рассказать вам о них. Ти. Сергей Петрович, надеюсь, профессор Романов идет на поправку. Мне много рассказывали про его лекции. Я хотел бы их послушать, если это возможно. Я постараюсь вернуться по возможности быстрее. Ти. Я бы еще долго исправлял слова и переставлял их местами, но меня кликнул знакомый голос. «Ти!» Мне навстречу шла удивленная Лена с набором белья в руках. «Ты чего это в коридоре стоишь? Тебя советники выгнали, что ли?» «Нет», — улыбнулся я. «Они уже закончили совещание. Это я здесь застрял немного, писал в кристалл кое-что. То есть ты сейчас свободен, да? Помоги тогда нам, пожалуйста. Нужно еще несколько залов приготовить к балу. А все убежали сейчас на приемку, привезли всякое разное». Нас всего четверо, еще пара рук бы не помешала. Поможешь?» «Конечно», — кивнул я. «Что надо сделать?» Освободились мы только к двум часам. Скрежет стульев и столов по полу, шелест растилаемых и поправляемых скатертей, звяканье посуды, шуршание цветов в вазах. Мы переходили из комнаты в комнату, и в каждой начинали все заново. Двигали столы, расставляли стулья, Расстилали скатерти, расставляли посуду, протирали пыль в самых дальних закоулках залов. Периодически заходила Раиса Рыковна, проверяла состояние дел. Иногда кого-то у нас забирала, иногда приводила в помощь дополнительные руки. Слышали про мандариновый куст? Парень в фартуке ловко расставлял тарелки. Сегодня ночью какой-то чародей смог вырастить кучу мандаринов у нас в саду. Прямо вот взял и вырастил, Скептически спросила девушка, выравнивая корзину с цветами. «Угу», — не заметил сарказма парень. «Сегодня рано утром целое представление устроил. Говорят, это уже второе выступление. Вчера ночью тоже что-то было. И самое удивительное, что никто пока не признается, чьих это рук дело. Говорят, даже наши советники не в курсе. Представляете?» «Наверняка это были эльфийцы». Девушка нахмурилась. Корзина никак не хотела вставать на нужное место. «Но не наши же инквизиторы. Я их видела за работой. Всесильный. Могли бы прислать кого-то поумнее. Один из них вчера вечером при мне перепутал руны, затушил половину фонарей в саду и ушел. Как будто так и надо было. Я на него Раисе Рыковне сегодня обязательно нажалуюсь». «Ну, не знаю». Протянула девушка у окна. Она протирала подоконники. Мне темненький показался умным парнем. Такой ловкий и смышленый, и глаза такие черные-черные. Я уже говорила, что он умный, да? Ты своим темненьким, скоро нам весь мозг проешь! нервно ответил парень. Может, хватит уже о нем? А я думаю, что это или лариокийцы, или испар Орши? Они ведь по приезду все щеки надували, что у них самые сильные маги на нашем континенте. Только с чего они так решили, непонятно. На весах их взвешивали, что ли? Девушку подоконника хохотнула. Парень довольно улыбнулся Ти. Повернулась ко мне Лена. Ты же у советников два дня был? Что они говорят? Они думают, что это идея самого короля. Что-то вроде тайного показа возможностей наших инквизиторов. А, кстати, вполне может быть. Девушка застыла с очередной корзиной цветов в руках. Все государства собрались на встрече Плюс еще Найнана — это непонятное. Самое время показать, что мы умеем. «Ну вот это явно был не тот темный!» — встрял парень. «Он, может, и соображает, но на такое не способен. Я своими глазами видел сегодняшнее представление. Соседи разбудили своими воплями. Тот парень, он просто взял куст и заставил его плодоносить. Вы представляете? Мандарины за двадцать минут! В «У меня, кстати, есть один. Хотите?» Из кармана вынырнул оранжевый мячик. Девушки с одобрительными междометиями обступили довольного парня. И через несколько минут от плода осталась только шкурка. «Вкусно!» — протянула одна из девушек. «Но мало. Есть еще. Только один был!» — развел руками парень. «Этот-то я на кухне по секрету получил». «Да ладно, такой милой мордашки, и только один мандарин дали?» Ни за что не поверю. Наверняка где-то спрятал еще. А ну, иди сюда. Девушка подскочила к парню и начала его тискать. Парень для вида сопротивлялся, но было видно, что он был не против столь плотного общения. Прекращайте. В зале возникла Раиса Рыковна. У нас мало времени. Соберитесь. тайра, Лена, подойдите ко мне. Мы переглянулись и подбежали к главному дворцовому распорядителю. «Сейчас половина третьего». Женщина бросила взгляд на часы. «Как раз успеете пообедать и привести себя в порядок. Тайра, после поздравления принцессы ты должен быть рядом с советниками. Найди их». «Лена, тебя я прикрепила к королевской делегации. Как найти их, знаешь. Благодарю вас за помощь. Развлекайтесь». «Спасибо». Синхронно прогундели мы, развернулись к выходу и уже через несколько минут сидели в королевском кафе, в ожидании своих блюд. «Что он так медленно?» Лена смотрела, как суетится официант в служебном помещении. «Я вот старалась все быстро делать. Хотя тут в кафе народа-то практически нет. Все из своих комнат обедают. Вот и расслабились в зале. Ну, наконец-то!» Густой, наваристый суп сменился небольшой порцией пельменей со сметаной и завершился легким пудингом. «Пошли сейчас вместе, Лен!» Я откинулся на спинку кресла и не спеша пил чай. Хорошо. Лена доедала десерт. Только да я переоденусь. Не пойду же я в этом на бал. Девушка развела руками, показывая свою рабочую одежду. По мне Лена выглядела в ней очень привлекательно. Тогда я в саду буду, у фонтана с рыбками, ладно? Мне хотелось там побывать. А ты что, не будешь переодеваться? Округлила глаза девушка. В ответ я молча нажал на внутреннюю кнопку. Чёрный цвет пополз по костюму. «Блин, точно!» С лёгкой завистью протянула Лена. «Как у вас, мужчин, всё легко и просто?» «Да, давай тогда у фонтана, я быстро». Рядом с фонтаном были небольшие лавочки. С них было очень удобно наблюдать за плавающей живностью. Сам водоём был больше похож на небольшой пруд с неровными краями, в середине которого из горки наваленных камней Бил фонтанчик. В прозрачной воде плавали большие оранжевые рыбины. Я сбился со счета на 15-й. Несмотря на прохладную погоду, рыбки были очень подвижными. «Господин инквизитор!» Послышался детский голос. «Уважаемый господин инквизитор, а покажите фокус!» Я обернулся и увидел за своей спиной брюнета в стандартном инквизиторском костюме. Перед ним пританцовывало трое мальчишек. «Ну покажите, ну пожалуйста!» — упрашивали пацаны. Парень посмотрел по сторонам, немного наклонился и полушепотом спросил. «А что вам показать?» «А можете показать много-много шариков?» В голосе пацана звучал восторг. «Как ночью сегодня!» «Днем так показать не получится?» — выпрямился парень. «Сейчас же светло. А вам понравилось наше представление? Вы его видели?» «Да, конечно!» — загалдели мальчишки. На вопле начали подтягиваться другие ребята. «Было очень красиво! Покажите еще раз, пожалуйста!» «Ну, хорошо!» Парень сосредоточился, вытащил из опазухи стилус, ловко нарисовал руну светляка и активировал ее. Желтая сфера повисла в воздухе. За первым шариком появился второй, третий. Каждый новый шарик дети встречали криками радости. «Еще!» И новый светляк возникал в воздухе. Я, потихоньку стараясь не привлекать внимания, активировал руну ветра и закрутил ее, отчего все шары закружились в воздухе под восторженные крики. Инквизитор с довольной улыбкой наблюдал за круговоротом шаров и начал неспешно набирать руну гашения. А мне очень захотелось пошалить. Я быстро посмотрел по сторонам, увидел, что все внимание было на инквизиторе, и быстро, стараясь успеть до черноволосого, набрал измененную руну гашения. Инквизитор начертил стилусом последнюю линию руны, поднес руку, с его пальцев начала переноситься энергия, и я активировал свою. Все шары взорвались мириадами огоньков, искры закружились в вихре и начали опадать на детей. Опешивший инквизитор переводил ошарашенный взгляд со своей активированной руны на летающие искры а дети в восторге бегали по площади с огоньками на лице, руках, волосах. «Ну что, я готова», — послышалось сбоку. До меня донесся легкий сладковатый запах. Я повернулся, и теперь настала моя очередь раскрыть рот. Лена была великолепна. Я не понимал, что именно было сделано, но казалось, что передо мной возникла принцесса. Яркие черты лица, легкие волнистые волосы в которых поблескивали затухающие огоньки. Красивое струящееся светло-зеленое платье, открытые плечи. В руках Лена держала светлую небольшую сумку. «Нормально?» Немного робко спросила девушка. «Ты великолепна!» «Почему мой голос охрип?» Я вскочил с лавки и протянул руку девушке. По моему рукаву пробежала фиолетовая линия. Лена, слегка смущаясь, подала свою. Какая же у нее была нежная кожа. Мне хотелось схватить ее руку крепко-крепко и не отпускать. Но так делать было нельзя. Кисть казалась настолько нежной, такой легкой, чуть сильнее сожми, расколется. «Ну что, пойдем?» На щеках Лены проступил румянец. «Ой, а что это за полоски такие на тебе бегают?» «И почему я раньше не обращал внимания, что у нее такие большие глаза и такой чувственный рот?» В голове пробежали две бодрящие волны. Меня слегка повело. Я часто заморгал, стараясь прийти в себя. Легкое дуновение ветра, сладковатый аромат и такая красивая спутница рядом со мной. Как же я раньше был слеп. Надо схватить ее и никому не отдавать. Я услышал, как какой-то парень позади что-то коротко крикнул. Наверняка этот черноволосый хочет отбить мою девушку. Еще одна бодрящая волна... Я тряхнул головой, обернулся и увидел, как в нашу сторону двигался инквизитор. Его стеклянный взгляд был сфокусирован на мне. Он явно не желал мне добра. «А как тебе аромат?» Сквозь пелену донесся до меня голос Лены. «И что у тебя за полоски? Почему они так бегают, Ти?» Парень передо мной начал плести руну огненной стрелы. Я быстро набрал руну вычета, и пока он с цыканьем развеивал бесполезный серый туман, Чтобы набрать еще одну, я начал набирать руну воздушной подушки. Нужно толкнуть его. «Ти!» — ворвался в мою голову крик. Особо сильная отрезвляющая волна захлестнула меня с головой. Что-то не то. Мысли никак не хотели формироваться. По всему костюму бегали фиолетовые полосы. Одна ярко засветилась, открепилась от костюма и оброчем замерла напротив лба. Сразу стало легче думать. Передо мной висела неактивированная руна воздушной подушки, а напротив меня стоял разозлённый инквизитор и судорожно выписывал руну огненной стрелы. Несколько нажатий на примитивы, и руна соперника распалась в серый дым. Как же хорошо, что на математике нас научили создавать минус-руны. И какой же Артур молодец, что заставил нашего тренера показать, как эти минус-руны создаются на практике. Лен? Повернулся я к испуганной девушке. Судя по симптомам, тут где-то дурманящее зелье разлили. Нужно быстро выбираться. Ой! Девушка еще больше испугалась. Это я, наверное? Это все из-за меня? Я не хотела. Они так вкусно пахли, Ти. Что же делать? Упорный брюнет практически мгновенно нарисовал руну и успел ее активировать до того, как я написал руну отмены. Я быстро запустил висящую руну воздушной подушки и чуть повернул ее. Стрела отскочила от плотного воздуха и улетела по дуге за крышу дома. «Назад!» — коротко бросил я Лени. «Ко мне в комнату! Есть идея!» Еще одна стрела отскочила, улетела по дуге и с искрами врезалась в крышу дома. С ударом моя подушка полностью истончилась. Инквизитор рявкнул что-то обидное. Я быстро набрал еще одну подушку, толкнул ее в инквизитора, и пока он, сбитый с ног, пытался встать, я схватил Лену за руку и потащил с площади. На почтительном расстоянии стояли взволнованные зрители. Детей вокруг фонтана уже не было. Лена что-то лепетала про флакон в виде сердечка. Мы просочились сквозь толпу. Окружающие мужчины пристально следили за девушкой. Я быстро написал еще одну руну воздушной подушки и окружил нас стеной. Должно было немного помочь от дурмана. Мы быстро пробирались к дому с нашими комнатами. Воздушная стена вокруг нас Сильно помяло несколько кустов, и, кажется, по пути сломали пару веток. Ещё пара огненных стрел угодили в деревья, подпалив кроны. Ругань инквизитора затихла за очередным поворотом дорожки. Вот и наш дом, второй этаж. Мы заскочили в комнату девушки и закрылись изнутри. «Лен!» — повернулся я к девушке. Она, казалось, держалась из последних сил. «Я иду к себе в комнату». «Ты снимай с себя все, убирай куда подальше, хорошо мойся, переодевайся и приходи ко мне в комнату с тем флаконом, хорошо? Там не духи, а мощный дурман». Лена часто закивала, ее глаза блуждали по комнате, словно она искала хоть что-то, что могло ей сейчас помочь. «Лен, я очень хочу тебя успокоить. Надеюсь, это были мои мысли, а не дурмана. Но я не уверен, насколько еще хватит моего костюма. Я опять могу сойти с ума». «Я сейчас пойду и буду тебя ждать, хорошо?» «Хорошо». Лена сфокусировала взгляд на мне. Ее руки тряслись. «Иди». «Я пошел». Я отпустил руки девушки. «Лен, я очень жду тебя». Быстрым шагом вышел из комнаты, плотно закрыл за собой дверь, глубоко вздохнул, зашел в свою комнату и оставил дверь приоткрытой. Фиолетовые линии начали успокаиваться, а обруч на лбу совсем потух почему защита сейчас сработала не сразу, почему морг сначала овладел мной и только через некоторое время фиолетовые линии заработали в полную силу. Я упал спиной на кровать и в задумчивости начал разглядывать узоры на потолке. минелана говорила, что защита поможет мне не умереть. Значит, она не сработает в случае не смертельной опасности? Другими словами, сами духи мне не вредили. А вот... Нападение Темноволосова заставило костюм очистить мой разум. Или, может, защита решила, что мне хотелось быть очарованным Леной? Эту неожиданную мысль мне не получилось развить. В дверь осторожно постучали. «Входи, Лен!» Я вскочил с кровати. В комнату осторожно вошла девушка в своей рабочей одежде. Ее голова была обмотана полотенцем, а в руках она держала маленькое розовое стеклянное сердечко. «Вот эти духи, идти. Голос девушки дрогнул. Она смешно наморщила нос и вдруг беззвучно расплакалась. Я подскочил к ней и прижал к своей груди, абсолютно не понимая, что нужно делать. Хотелось сказать что-нибудь успокаивающее, но все слова, что лезли в голову, казались сейчас глупыми и неуместными. Мне оставалось только крепко держать трясущуюся девушку в своих руках и ждать. «Я думала, ты погибнешь!» Глухо проревела девушка. Он был таким злым, таким страшным. Я еще ни разу не была на сражениях, Ти. В книгах всегда так все красиво описывается, не страшно. А мне было страшно, я была в ужасе. Он тоже одурманен был, да? Мне так запах понравился. Я шесть раз побрызгала на себя. А там написано, не больше одного. Только сейчас прочла. И теперь он всегда будет таким злым? И за меня могли люди пострадать. Там было столько детей вокруг. Все хорошо. Глупо ответил я ей, помолчал и продолжил. «Все будет в порядке. Парень уже пришел в себя. Действие дурмана без источника запаха проходят через минуту. А мы ведь ушли оттуда. Из-за меня могли пострадать люди». Лена начала немного приходить в себя. «Все обошлось». Я улыбнулся. «Все хорошо». «Вот отчего я действительно расстроен, так это из-за испорченного платья». Ты в нем действительно выглядела очень красиво. И это не из-за дурмана, я так говорю. «Правда?» — шмыгнула носом Лена и посмотрела мне в глаза. «Правда?» — кивнул я. «И нам пора на бал. Думаю, нужно всем объяснить, что тот инквизитор ни в чем не виноват». «Да, точно, ты прав». Лена шмыгнула еще раз. во По взгляде появилась сосредоточенность. «Тогда подожди еще немного». Мне надо привести себя в порядок, хорошо? Не могу же я пойти в этом на бал. Я отпустил девушку, она отдала мне флакон, отошла, развела руки в разные стороны и покрутилась, показывая свою форму горничной. А мне нравится, Серьезным лицом произнес я. Очень практично и функционально. Да ну тебя, ти, фыркнула Лена. Она постепенно приходила в себя. Ничего не понимаешь. На полу практичность не в почете. Там нужно быть в чем-то легком, воздушном. И обычно такая одежда жутко неудобна. Девушка бросила взгляд в зеркало у входа. Что-то там увидела, охнула и вылетела из комнаты.